Глава седьмая. Ну ладно. А может у вас есть заведующий складом или кто-то вроде? безнадёжно спросила я, не особенно рассчитывая получить ответ. Что интересно, тут они вредничить не стали и переглянувшись, подозрительно охотно отозвались. Зав склада там. Ещё и направление дружно указали. Правда, ухмылки при этом стали особенно злорадными. Ох, чувствую, не всё там так просто. Но делать нечего. Других-то вариантов всё равно нет. Разве что у моей избушечки попросить создать стул, да только если даже у неё сил хватит, стул этот будет наверняка очень корявым. А ещё ведь сидеть на чём-то надо. Вздохнув, я отправилась в указанном направлении. Вообще в этом помещении, помимо входной, имелось ещё две двери. Нужная мне вела в коридор, где, судя по всему, находились разные служебные помещения. Даже интересно, куда ведёт вторая. Может, в зал к тем самым загадочным посетителям из записки шефа? Склад я нашла быстро, поскольку он располагался прямо напротив нашего офиса, и на нём была крупная табличка с соответствующей надписью. Деревянная дверь выглядела добротной, гладкой и массивной, покрытой свежим лаком. На стук никто не ответил, поэтому я дернула за ручку и, когда створка поддалась, вошла и застыла с раскрытым ртом. Склад впечатлял. Здоровенный ангар с уходящими куда-то ввысь полками казался бесконечным. На полках стояли коробки с табличками все разного размера, от огромных до совсем маленьких. И ни одной живой души в обозримом пространстве. Добрый день, громко поздоровалась я. По помещению прошло зловещее эхо. Зато почти сразу где-то за полками раздались шаркающие шаги. Почему-то их было слышно очень отчётливо. Казалось, что идущий подволакивает ноги. Чем ближе становились шаги, тем сильнее мне хотелось уйти. Первый показалась тень. которая зловеще ползла по полу впереди хозяина. А потом из-за полок наконец возник и он сам. У меня от ужаса перехватило дыхание. Жуткое, перекошенное лицо мертвеца с застывшими глазами медленно повернулось в мою сторону. Одна его часть сползла вниз, будто костюм, который стал велик своему владельцу. Синюшные губы расползлись в улыбке, обнажив сгнившие зубы. Это был самый настоящий зомби, с жуткими, давно запёкшимися ранами, кое-где отсутствующей кожей и неестественными движениями, будто его кто-то дёргал сверху за ниточки. Одет он был в заляпанную мятую рубашку и покрытые бурыми пятнами брюки. "Ну, привет", просепел он, улыбнувшись ещё шире. Ой, у него ещё и часть головы сзади, кажется, отсутствует. Люблю гостей, особенно таких миленьких, свеженьких, аппетитных. Честно сказать, если бы не ступор, я бы давно уже с громкими воплями неслась к двери, после чего, возможно, попросту покинула бы эту контору. И не уверена, что вернулась бы. Посколька зомби это один из моих основных детских страхов. Но вместо этого я застыла с альбомом, с ужасом ощущая, что тело попросту отказывается подчиняться. Ты откуда такая? влажно прошеплявил монстр, потом откашлялся и уже более отчётливо уточнил. Новенькая, что ли? Проходи, проходи, деточка. Я тебе экскурсию по моему складу проведу, покажу всё. По его складу? Погодите-ка. Вы что? прохрипела я. Вы за складом, получается? Он шагнул ближе, и меня обдало облаком зловония. который подействовал не хуже чем на шатырь. Что опять блокиратор запаха барахлит. Уточнил полуразложившийся за складом, хищно наблюдая за тем, как я выпучила глаза и закашлялась. Давно заменить пора. На расстоянии то он работает нормально, а вот вблизи пишу, пишу заявки руководству, а они мне всё одно, мол, тем меньше времени сотрудники на складе будут проводить и языками чесать. Не сводя с меня своих жутких глаз, он потеребил подвеску с белёсым камнем на шее. Видимо, это и есть тут самый блокиратор. Стало чуть легче. По крайней мере, получилось вдохнуть. Хотя всё равно слезу вышибало. Понятно, сдавленно отозвалась я. И хоть страшно хотелось поскорее уйти отсюда и глотнуть свежего воздуха, но сначала мне нужно было хотя бы попытаться закончить дело. Я Кристина, временная ассистентка Арьена. Арьена. Очень сочувствую. Лучше уж быть съеденной зомби, чем у вампируги этого ассистенткой работать, да? Смех у него был ещё более зловещий, чем внешность. Надсадный, кашляющий, хриплый. Такой в темноте услышишь, и всё, кошмары обеспечены. Шочу, шочу, девочка. А я Архип, заведующий. Он посмотрел на меня примерно с тем же выражением, с которым голодающий долгое время человек смотрит на сочный стейк. Мне стало очень не по себе. Очень приятно. Ещё никогда мне не приходилось произносить столь ужасающую ложь. Ну, проходи, давай, рассказывай, зачем явилась. Чейко, может? Он снова окинул меня плотоядным взглядом и облизнулся. «Пойдём-ка в мою коморку сладенькая. У меня там печенье есть творожное». «Правда, сам я его не ем, а использую для того, чтобы гостей заманивать и их мозги пожирать», — мысленно закончила я. «Сам-то я его не ем, для гостей храню». Тут же добавил зомби, словно прочитав мои мысли, и снова облизнулся. Не волнуйся, тебя не хватится. У Арьена ассистентки постоянно сбегают или пропадают. Все уже привыкли. И если тебя сейчас сожрать, лишних вопросов никто задавать не станет. Зависло в воздухе продолжение фразы. Ну нет. Я попятилась к двери, напряжённая как струна и готовая в любой момент стертануть с места. Нет, нет. Тороплюсь я очень. Честно сказать, на секунду только заскочила. Просто хотела узнать, как бы мне стул и стул получить, а то сидеть не на чем. Ну и ладно. Неожиданно обиделся зомби. Все вы на секунду заскакиваете. Никакого воспитания. Лишь бы только поскорее дело сделать, да сбежать. Здороваться забывают, документы все тяп-ляп заполняют. Ещё и торопят вечно. Мол, давай, шевелись, Архип, выполняй наши пожелания. Хамы! А это ещё и за мебелью явилась. Здесь тебе не магазин, а склад улик. Из изъятых опасных предметов стол ей подавай. Ясно? Растерялась я. Извините. Иди иди отсюда. Не мешай работать. Сухо отозвался Архип, внезапно перевоплощаясь в дотошного заведующего. А если в следующий раз за уликами явишься, то без правильно заполненных по форме документов даже не подходи. Сразу за дверь выставлю. У меня тут всё строго. Он развернулся ко мне спиной и ворча себе под нос, пошаркал обратно к полкам. Похоже, я ошиблась насчёт его разоигравшегося аппетита. Иначе вряд ли он так легко бы меня отпустил. В фильмах воставшие мертвецы уж точно не обижаются на случайную добычу. Их там голод терзает, им не до эмоций, а этот себя совсем не как зомби ведёт. Мне вдруг вспомнился подобный тип у меня на работе. Нет, он, конечно, не был зомби, но пах не намного лучше. Поэтому все старались проводить рядом поменьше времени, а ему так с людьми поговорить хотелось. Однажды я решила с ним подружиться. И это было лучшее решение из всех. Парень знал все внутренние процессы в компании и в благодарность за общение очень мне помогал. Из-за похо мы в конце концов почти справились. Хватило пары деликатных дружеских разговоров и нескольких хороших советов. Похоже, у бедняги зомби была подобная проблема. Он очень любил общаться, а остальные шарахались от него, стараясь свести общение к минимуму. Вот он и зазывал к себе на чай, рассчитывая на беседу, а поддержки при этом не встречал ни со стороны руководства, отказывающего ей дать ему новый хороший блокиратор запахов, ни со стороны сотрудников, которые по понятным причинам стремились как можно скорее избежать от него заржав в носы. А может всё-таки чайку выпьем, Архип? Ох, сама не верю, что сказала это. Вы мне не расскажете, какие документы заполнять полагается и как в них ошибок не наделать». «Ты серьёзно?» — воодушевлённо развернулся зомби, тут же забыв об обидах. «Ну, это другое дело. Пойдём, конечно». Надеюсь, я не ошиблась, и к чаю он на самом деле предпочитает приятное общение, а не закуску из наивных девушек. Да что ты говоришь? Целый список составил. Ну даёт. Вампир! Что с него взять? Веселился архиб, подливая мне чая. Я мужественно допивала вторую чашку, стараясь не вылить чай обратно, поскольку за это время привыкнуть к запаху и виду любезного, но жуткого собеседника до конца так и не получилось. хотя страха уже практически не было. В подсобке у зомби оказалось неожиданно чисто. Имелся стол, пара стульев, кресло. Зомби, как оказалось, любил яркие цвета, поэтому на столе лежала цветастая скатерть, а стены были обклеены весёленькими голубыми обоями с узорами в виде бабочек. Архип и в самом деле изглаждался по общению. Он с огромнейшим интересом расспрашивал меня о том, как обнаружились способности, живо сочувствовал из-за возникших сложностей с даром, негодовал по поводу подруги, восхищался ожившим домиком и веселился, слушая отчёт о начале рабочего дня. Такого понимающего собеседника мне встречать ещё не доводилось. Всем теперь буду говорить, что зомби лучший товарищ. И выслушает, и чайку нальёт, и в целом при взгляде на него понимаешь, что твои проблемы — это так, пустяк. Главное, ты жив и на части не распадаешься, а значит, всё поправимо. Хотя, кстати, сам Архип на жизнь смотрел с оптимизмом. Разве что досадовал, что пообщаться не с кем, дожаловался, да что не выносит пыль, так как от резкого чихания глаза выскакивают. Впрочем, я старалась, насколько возможно, делать вид, что ничего особенного не происходит. Будто дружеская болтовня с зомби это то, без чего не обходится ни один мой день. Правда, от печенья в красивой вазочке отказывалась, боялась, что если заставлю себя откусить хоть кусочек, то этот кусочек тут же вернётся, прихватив с собой весь мой сегодняшний завтрак. Значит, Рабочее место тебе срочно надо обустроить, призадумался Архип, выслушав рассказ. Да уж, задачка. Руководство у нас на редкость пережимистое. Чуть что, требуют заявку на любые закупки заранее подавать, да ещё и через непосредственное начальство. А потом ждать ещё надо. Пока эту заявку одобрят и заказ выполнят. Впрочем, есть у меня одна идейка, как тебе помочь. Только не до конца уверен, что хорошее. Всё-таки есть у вас завалящий стол, приободрилась я. Есть, причём не завалящий, а очень даже добротный. И кресло к нему имеется кожаное, директорское, почти не потёртое. Комплект этот у меня с незапамятных времён на складе хранится. И что особенно ценно, это не улика по какому-то делу. Кажется, этот стол кому-то из старых начальников вашего отдела принадлежал. Проблема есть только одна: На мой склад его сдали с пометкой, что предметы прокляты.